Понятно. В девятнадцатом году тут с Красной Армии царицы надстаивать ходили. Со всей, конечно, нашей Затонской рабочей гвардией. Понятно? Понятно. А вы нынче моих же, выходит, воспитанцев в смехотворный оборот ставите. Это никак невозможно. Вот вам и ваш командир то же самое скажет. Мичман Пашков поправил фуражку, одернул рукава с нашивками и шевронами, откашлялся, И начал, обращаясь, впрочем, скорее к ремесленникам, чем к юнгам. «Правильно, — говорит вам товарищ руководитель. Но хочу коснуться по ходу действия одного вопроса. Чтобы вышла полная ясность, кто в исторический момент в октябре 1917 года своим выстрелом дело решил? На этот ответ имеется — крейсер «Аврора». На весь мир известный. И кто был на том славном крейсере «Аврора» в этот исторический момент?» Кондуктор Пашков был тогда на крейсере «Аврора» и не забудет вовек этой ночи и до деревянного бушлата, до гроба своего будет гордиться ею. Выходит, мы с вашим товарищем руководителем с двух сторон на одну дорогу вместе пришли. Одним курсом идем. И всякие, конечно, эти дразнения давно кончать надо. Дул ветер с Волги. Гитарным строем гудели провода над линией. Ветер был теплый, но сильный. Он отворачивал полы шинельевый месленников и теребил ленточки юнг. Все было уже хорошо, но Мичман сам неосторожно чуть было не испортил дело под конец. «Да», — промолвил он после паузы, — «наше дело морское, конечно, тонкое. С ним, конечно, равнять что-либо трудно. У нас боевая флотская выучка строго поставлена. Между прочим, рота, можете стоять вольно. Ну, я говорю, вот, например, компас. Ведь ежели спросить ваших ребят, то не насчет азимута, секстанта или, скажем, к примеру, девиации. Вряд ли что соображают. Сташук! Сташук сделал два шага вперед. Есть, товарищ Мичман. Скажите мне, Сташук, что есть такое Девиация. Девиация, товарищ Митчман, есть отклонение оси магнитной стрелки компаса от меридиана под влиянием каких-либо явлений, как, например, может быть... Ну, ежели насчет симоскосменности, то у меня ребятки тоже, славьте господи, разбираются. Бутарев, капитан! Тут? И капка выскочил из строя. Ну-ка, Бутарев, скажи ты товарищам флотским, какие, допустим, на свете бывают фрезы? Капка оглядел Юнг, бросил мельком взгляд на своих, замерших в заметном волнении, и, набрав в грудь воздуху так, что шинель вздулась пузырем, начал. «Фрезы бывают и употребляются. Радиусные, цилиндрические, спиральные, конические, угловые, торцовые, хвостовые, фасонные, ступенчатые и еще также же прочие». «Ну, хватит с тебя, Батурев». Зайди обратно в ряд и стой покуда Да А еще могу сказать, хотя лишь частично, чтобы не нарушать военного секрета Что вот эти мои ребятки, хорошо ли, худали выполняют сейчас с превышением специальное задание да, с... Ой, какие деликатные вещицы соображают Мичман приподнял мохнатые брови А я так полагал, что вы по части ремонта судов там и всякого хозяйства прочего Числимся по этой статье, рубрике, но... Но ведь теперь знаете, какое время? Военный момент Вот, разрешите вам к случаю привезти, рассказ такой ходит Работал один человек на эдаком заводе вполне мирного обихода и домашнего назначения Ну, словом, детские кровати они выпускали И вот, стало быть, как война началась, взяли его в армию, пошел он на фронт. Ну, повоевал маленько, но в скорости ранения получил. И через это его откомандировали обратно, по извлечению, на тот же завод. И тут просит его один знакомый дружок-приятель. Никак, говорит, я ордера на кроватку получить не добьюсь, а сынишка из люльки вырос, так что пятки поверх торчмя торчат. У дружи, говорит, сообрази мне как-нибудь по личному свойству, как мы есть с тобой старые знакомые и кумовья. Ну, тот, значит, ему обещает похлопотать. Поговорю, мол, с кем надо на заводе, а уж тебе по дружбе кровать сам соберу. Первый сорт. А работал он как раз, заметьте, в сборочном. По номерам, по деталям и готовые кровати собирал. Ну, стал быть, взялся он заело номер к номеру ставит согласно инструкции, приворачивает. Что, понимаешь, за притча? Как не ладит, как не собирает, а все вместо кроватки пулемет получается. Вот какая значит история. Суть смысла понятна вам. Мичман смеялся, слегка согнувшись, собрав усы в кулак. А вместо кроватки-то пулемет, ах ты! Корней Палыч похохатывал, довольный успехом своего рассказа, но вдруг оборвал смех, Сурово кашлянул, одернул рукава и чуточку сконфуженно глянул на своих воспитанников. Не сказал ли он чего-нибудь лишнего? — Вот, стал быть, будем знакомы. — Да, очень приятно. — Понятен разговор? — же. Обе стороны были довольны, что не подкачали, каждый свое доказал. А Волга вдали текла огромная и полноводная, конца края не видно. По самые верхние ветви ушли в речку, Зазеленевшие деревья на затопленных островах. Далеко на луговой берег в поймы и займища Ушла разлившаяся громада воды, И мир, омытый этой щедрой и неистощимой влагой, Был так свеж и неоглядим, так просторен, Что всем тут хватало места — И своим, мы приезжим, и затонским, и балтийским. И, глядя на могучий покой, плывущий к морю, не верилось, что есть где-то всем этим краям чужеродные существа, которые замыслили прийти сюда, чтобы все наше железом вмять в землю, а самим жадно хозяйничать на этих вольных берегах и владеть широкими водами».